46. -я. Утро среды. Дамы и господа, сказала президент областного суда Мадрида, одёрнув полы своей чёрной мантии и оглядев зал заседаний испод-очков, сели на месте. Слушание в первой инстанции дела господина Франсиско Мануэля Мендеса объявляю открытым. Вусей принялась её внимательно разглядывать. На столе перед судьёй Кармен Лапорта лежал ноутбук, стояла бутылка минеральной воды и громоздделый изрядная стопка досье. В гражданской гвардии подозревали, что она принесла всё это с одной целью произвести впечатление на присутствующих. Кроме того, у судьи были грязные волосы и слишком яркий макияж. Уся только что приехала из Саломанки. Бросив быстрый взгляд на стол защиты, она осталась довольна. даже свежевыбритый и чисто одетый Мелендес имел виноватый вид. На щеках у него виднелось множество царапин, а нос был свёрнут на сторону. Эти следы, хотя и довольно давно оставил молоток, которым она отбивалась. Не было сомнений, что защита ухватится за эти царапины, чтобы подчеркнуть жестокость её нападения на беднягу Мелендеса. Словно почувствовав на себе её взгляд, Франциско Мануэль Мелендес улыбнулся. И у Лусея вдруг возникло впечатление, что температура в зале резко упала. Даже на таком расстоянии были видны искорки, пробегающие в маленьких карих глазках убийцы с молотком. Обернувшись, она увидела, что народу пришло немало, в том числе и журналистов, которые с любопытством таращились на неё. Некоторых из них Лусея узнала. «Эль Мунда», «Эль Паис», «Ларасон», «Лавангардия». ABC, Ла-1, Ла-2, Антенна-3, Пятый канал. В последние дни адвокат Мелендеса давал интервью почти ежедневно и каждый раз использовал всё своё красноречие и внешний вид нечесанного, хотя и элегантного медведя, чтобы задеть Лусию и поставить под сомнение её невиновность. Словно это она была обвиняемой, а не его клиент. Пока из разных мест зала раздавались голоса журналистов, лейтенант сразу утратила связь с действительностью и в мыслях снова оказалась в проклятом туалете, и снова задыхалась в полиэтиленовом мешке, который Миленда натянул ей на голову. В нос ударял тяжёлый, дуреющий, мерзкий запах дешёвого парфюма. А потом другой короткий кадр. Она с размаху лупит негодяя молотком. с какой-то дикой радостью, ощущая, как хрустят под ударами кости его отвратной морды. Он орёт и рыкаетса, а потом отключается. Когда её сознание вернулось в зал седьмой аудитории, адвокат Милендаса уже наклонился к стоящему перед ним микрофону. Настоящий первый тенор на сцене. Грива волос окраса перец с солью, тяжёлый и колкий клинический взгляд. Известен он был количеством оправдательных приговоров, которых ему удавалось добиваться. Он в упор уставился на Лусею, но она даже не моргнув выдержала его взгляд, стараясь сохранить хладнокровие. Взгляд его был полон откровенной злобы. Он словно говорил: "Я сейчас заставлю тебя пережить мерзейший четверть часа, малышка". Когда же адвокат обернулся к присяжным, на выражение его лица мгновенно изменилось Дамы и господа присяжные, начал он вกระчeveм голосом. Мы намерены доказать, что присутствующая здесь лейтенант Геррера напала на моего клиента без всякой причины. Она находилась с ним один на один без свидетелей. И это именно она следила за ним в туалете, а не наоборот. В ту ночь ни один свидетель не видел моего клиента с молотком, а вот молодой человек, сидевший за кассой, напротив, видел, как лейтенант Геррера вышла из туалета с молотком в руке и вся в крови. Мы намерены также доказать, что имеем дело с личностью в высшей степени нестабильной, склонной к насилию и неуправляемой, у которой в прошлом были проблемы с начальством. Мы также намерены доказать, что в ту ночь она не только не позвала на помощь, но что ни её коллеги, ни её непосредственный начальник даже не были в курсе её ночных вылазок. Он постучал ногтем указательного пальца по столу напротив себя, словно подкрепляя свои слова. «И, наконец, мы докажем, что мой клиент не был ранее судим, что соседи считают его человеком любезным и уравновешенным, в отличие от лейтенанта Геррера, которая пусть и в прошлом была лишена опеки над своим сыном». а сам факт переодевания моего клиента в женскую одежду не есть преступление. И в заключении мы докажем, что это дело не что иное, как хорошо продуманная комбинация гражданской гвардии, и таким образом обвинительный приговор моему клиенту может стать ужасающей ошибкой. Я уверен, что присутствующие здесь господа присяжные примут это обстоятельство близко к сердцу и постараются избежать обвинительного приговора во имя права и справедливости. Слова справедливость, право, юридическая ошибка были ловко вплетены в заключительную часть речи адвоката. Такие слова всегда производят эффект, хоть и маленький. Все просто обожают справедливость и право. И адвокат долго и упорно вдавливал их в сознание присяжных. Вся его речь была произнесена таким рассудительным, таким спокойным голосом и тоном, не нуждающимся ни в каких доказательствах, что и сама Лусея могла бы сомнеться в своих воспоминаниях. А в ней закипало бешенство. Это сволочь адвокат не смог отказать себе в удовольствии приплести сюда Альвара. Но она понимала, что он нарочно её провоцирует, и что бешенство ни в коем случае нельзя дать волю, потому что таким образом она только пополнит бы и припасы защиты. "Лейтенант", сказал адвокат, когда пришла его очередь задавать вопросы Усие. "Все говорят, что вы один из самых замечательных сотрудников ЦОП". один из самых опытных и результативных. И мы знаем, какое внимание ЦОП уделяет результативности. Он перевёл взгляд с присяжных на Лусию, и когда десятки пар глаз вслед за ним обратились на неё, она почувствовала, как руки её покрываются гусиной кожей. В таком случае, продолжил он, как такой тренированный и обстрелянный агент, как вы, мог так легко позволить себя обмануть? В тот момент никто не знал, что Франциска Мелендаs переодевается женщиной, а я разыскивала мужчину, спокойно ответила она. Выйдя из кабинки, я увидела у раковины женщину, но не обратила на неё внимания. Вы не обратили на неё внимания? Он набросился на эту фразу как собака на кость. Вы были одна в туалете на шоссе среди ночи? Надеясь послужить наживкой для серийного убийцы, который охотится именно в таких местах. И вы не обратили внимания на то, что происходит вокруг? Адвокат говорил с искренним удивлением. У него был просто дар играть на нервах Лусии. Но он несомненно этого и добивался: вывести её из себя и насколько возможно подорвать к ней доверие. Не совсем так, спокойно возразила она. Когда я вышла из кабинки, первое, что я сделала, огляделась вокруг. Но увидев ту женщину, я немного расслабилась. Может быть, потому что устала. Было уже поздно, и я несколько часов провела за рулём. Эй, не делай этого, не ищи себе оправданий. Тебе не в чём себя упрекнуть. Хм. И всё же, сказал адвокат, стуча на маникюрными ногтями и авторучкой с золочёным пером. Интересно, позолота настоящая? по столу. «Дамы и господа присяжные, вы согласны с тем, что в манерах Франсиско-Мануэля Мелендеса нет ничего женского? Даже в светлом парике и красном платье достаточно коротко взглянуть на него, чтобы понять, что перед вами не женщина. Или я ошибаюсь?» Лусия помедлила с ответом. «Не знаю, рост он вроде маленького. Мелендес был ростом метр шестьдесят В зале послышались смешки. Один-ноль в пользу Лусии. «Ах, вы не знаете. А затем, всё это только по вашим показаниям. Он надел вам на голову полиэтиленовый пакет и пытался задушить вас, бросив на пол почти без сознания. И в этот момент ситуация волшебным образом изменилась, и вам удалось его одолеть. Причём до такой степени, что он оказался в соседней кабинке на полу, прикованным наручниками к трубе». с лицом в буквальном смысле разбитым молотком. Сам Брюс Ли не смог бы справиться лучше, лейтенант. Адвокат выдержал паузу, надеясь снова услышать смешки, но их не последовало. «Разве что Брюс Ли не орудовал молотком», — прибавил он. «Вы непрерывно дёргаете левой ногой под столом, вы нервничаете, лейтенант?» «Вот чёрт». Лусия бросила на него мрачный взгляд и сразу поняла, что такой реакцией он остался доволен. Потом взглянула на присяжных. Они не сводили с неё глаз. Яна догадалась, что я, от которой адвокат каплю за каплей вводил в их уверенность, начал действовать. И присяжные стали сомневаться. Вот чёрт. Я слабо отбивалась, сказала Лусея, выходя из зала суда. Она чувствовала себя такой взбудораженной и взбешённой, какой даже представить не могла, когда дошла сюда. Летенант увидела, с какой ловкостью господин Рубио, этот блестящий первый тенор, раздававший интервью направо и налево и появлявшийся под ручку с топ-моделями, посеял сомнение в умах присяжных. Когда он наблюдал, как она начала путаться в своих доводах, глаза его сверкнули радостью. Некоторые адвокаты, не все, конечно, испытывают по отношению к сыщикам настоящую злобу, которая граничит с ненавистью. «Да нет», — утихомирил её пенье, входя в дверь и следом за ней. «Ты отлично вышла из положения. У Мелендеса нет ни единого шанса выкрутиться. Не забывай, что присяжные читают газеты. К тому же адвокату не следовало говорить об Альваре. Это была его ошибка». Такое замечание из уст мужчины, известного своими бесчисленными романами и разводами, сразу настроило против него женскую часть присяжных. Не уверена. Я слышала, что и присяжные, и судьи очень восприимчивы к аргументам защиты. Если бы ты действовала не одна и не за пределами твоей работы, всё было бы по-другому, сказал Пенни, идя по коридору. Это умозаключение вывело Лусею из себя. Если бы я так не действовала, Милендас был бы на свободе и продолжал убивать, возразила она. Что может произойти, если он снова выйдет на свободу? «Он не выйдет, Луси, я могу тебя успокоить. Нет ни малейшей вероятности. Все знают, что это он напал на тебя». Ей очень хотелось бы в это поверить. Она уже навидалась и адвокатов, и политиков, которые указывали на красную стенку и убеждали присяжных и их сторонников, что она жёлтая.